Глава двадцать девятая Лейтенант Д'Агоста сидел в своем уютном кабинете в полицейском управлении, задумчиво глядя на экран компьютера. У него никак не получался текущий отчет. Довольно странно для автора двух романов, высоко оцененных критиками. Он еще не остыл от вчерашнего разноса, который учинил ему комиссар. Конечно, это о происке Клайна. Оторвавшись от экрана, Диагоста потер глаза. В единственное окно кабинета падал неяркий утренний свет. За стеклом голубела узкая полоска неба. Лейтенант пил уже третью чашку кофе, надеясь, что это поможет ему лучше соображать. Но толку от этого напитка было мало. Неужели Смитбек был убит всего неделю назад? Диагоста покачал головой. Он собирался поехать в Канаду, чтобы повидаться с сыном и подписать бумаги для предстоящего развода а вместо этого сидит в Нью-Йорке и пытается расследовать дело, которое с каждым днём становится всё запутаннее. На столе зазвонил телефон. Опять его отрывают от дела. Вздохнув, лейтенант снял трубку. — Отдел расследования убийств. Деогоста у телефона. — Винсент, это Фред Столфудс. Помощник прокурора столфуц помогал Деогосте получить ордер на обыск в Вилли. Привет, Фред. Ну, как наши дела? Если ты намереваешься искать стамулики по делу об убийстве, то у тебя ничего не выйдет. Доказательства слишком слабые. Ни один судья не даст тебе ордер, особенно после того, что ты натворил у Клайна. Господи, ты-то откуда знаешь? и не об этом все знают, не говоря уже о том, как взвился комиссар. — Так что ты предлагаешь? — перебил его Диагоста. — Ты говорил, что место это находится где-то в лесу. да — Значит так, на пролом здесь действовать нельзя. Ты не можешь явиться туда, чтобы искать доказательства преступления или пытаться учуять марихуану. Но никто не может помешать тебе прийти кому-то на помощь. — Там действительно зовут на помощь, но это в основном всякая живность. — К этому я и клоню. По подозрению в убийстве тебе туда не попасть, а вот по поводу жестокого обращения с животными милости просим. За это вполне можно зацепиться. Если ты отправишься туда вместе с представителем службы защиты животных, то нароешь все, что тебе нужно. Интересная мысль. Думаешь, это пройдет? Обязательно. Фред, ты гений. Позвони мне, когда что-то прояснится». Повесив трубку, Дагуста вернулся к насущным проблемам. На первый взгляд все очень просто. Надежный, очень надежный свидетель — Видел, как Фэринг входил в дом и выходил из него. На месте преступления обнаружили его кровь. Хотя результаты генетического анализа были получены не совсем законно и не могут быть представлены в суде, они рано или поздно будут официально подтверждены. Фэринг преследовал нору в музее, и там опять была обнаружена его ДНК. Его склеп оказался пустым. С одной стороны имеются все доказательства, а с другой... Замотанный растяпомедэксперт, который не признается, что совершил ошибку. Татуировка и родимое пятно, которые могли быть ненастоящими или ошибочно идентифицированными, если учесть, что тело долго находилось в воде. Сестра опознала труп, но ведь случается, что родственники ошибаются, потому что слишком расстроены или тело изменилось до неузнаваемости. Нельзя исключать и того, что сестра могла смошенничать, чтобы получить страховку. Довольно подозрительно, что она исчезла сразу же после похорон. Нет, Колин Фэринг все-таки жив. В этом Дай Густа был абсолютно уверен. И никакой он не зомби, черт бы его подрал. За всем этим кто-то стоит. Но кто? Клайн или обитатели вилля? Надо поднажать в обоих направлениях. Взяв в руки чашку с кофе, Дай Густа внимательно посмотрел на нее, потом вылил жидкость в корзинку для бумаг, и отправил туда же чашку. «Хватит пить эту дрянь!» Он стал думать об убийстве. Все это не было похоже на неудавшееся изнасилование. Парень смотрел прямо в камеру, когда входил в дом. Он знал, что ведется запись, но ему было наплевать. Пендергаст прав. Это не было случайным убийством. Здесь явно существовал какой-то план. Но какой? Дагуста тихо выругался. Опять зазвонил телефон. «Диагоста слушает». «Винни, это Лора. Ты сегодня читал у «Оэссайдер»?» «Нет». «Купи и прочти». «А что там?» «Достань эту газету и...» «И что?» «И жди звонка от комиссара. Только не говори, что я тебе звонила. Просто будь готов». «Вот черт, опять начинается!» Положив трубку, Диагоста устремился к лифту. «Можно было поискать газету на этаже, но это займет время» а ему надо быть в курсе, прежде чем позвонит комиссар. Подошел лифт, и через пару минут Деагоста оказался в вестибюле. У сайдер как обычно, был выставлен в верхнем левом углу стенда. Бросив на прилавок 25 центов, лейтенант взял из стопки газету и засунул ее под мышку. Зайдя в местный кафетерий, он заказал одинарное эспрессо, сел за столик и раскрыл газету. На первой странице красовался броский заголовок. Животные приносятся в жертву. Ритуальное заклание Вилле. Есть ли здесь связь с Вуду и убийством Смитбека? Репортаж Кейтлин Китт. Дагуста посмотрел на свой эспрессо, который едва закрывал дно бумажного стаканчика. Куда, интересно, девались чашки, в которых раньше подавали кофе? Быстро опрокинув стаканчик в рот, Дагуста смял его и начал читать. Он должен был признать, что материал получился эффектный. Но Ракелли с журналисткой отправились ночью в Виль, перелезли через забор и слышали, как происходило жертвоприношение. Их стало преследовать какое-то существо, которое, как показалось журналистке, было похоже на зомби. Далее следовали рассуждения о бездействии городских властей, которые допускают жестокое обращение с животными и не замечают, что дорога незаконно перекрыта. Приводились цитаты из статьи Смитбека о Вилле. Упоминались странные предметы, появлявшиеся у его дверей незадолго до убийства, а также обнаруженные на месте преступления. Не был забытый представитель Общества защиты животных, слова которого тоже приводились в статье. Хотя автор и не утверждал, что Виль имеет отношение к смерти Смитбека, подтекст был очевиден. Смитбек написал статью о принесении в жертву животных и планировал продолжить эту тему. В репортаже была строчка, очень типичная для такого рода писаний, которая окончательно доконала Де Агосту. Многократные попытки связаться с лейтенантом Де Агостой, который расследует убийство Смитбека, не увенчались успехом. Многократные попытки. Его сотовый никогда не отключался, и все звонки на рабочий телефон переадресовывались туда. Сейчас он вспомнил, что ему и вправду пару раз звонила какая-то Кит. Но разве у него есть время, чтобы отвечать на каждый звонок? «Многократные попытки, блин! Пару раз, не больше!» «Ну, может быть, три!» Теперь он понял, почему звонила Лора Хейвард. Предыдущая статья про воду была лишь с цветочками. Но здесь уже ягодки и весьма крупные. Красочное описание криков жертвы заденет за живое любого. Защитники животных придут в ярость. Послышалась мелодия из фильма «Хороший, плохой, злой». Дагоста взял трубку и вышел в вестибюль. Комиссар полиции. — Продолжим наш разговор. — Да, сэр. — Вы, вероятно, читали статью в Уэссайдере? — Да, сэр, читал. Дагуста старался говорить невозмутимо, словно вчерашнего разговора не было. — Похоже, вы зря облаяли Клайна, а, лейтенант? Голос комиссара звучал холодно и неприветливо. — Я не исключаю любой вариант. Комиссар неодобрительно хмыкнул. «Так что же все-таки? Виль или Клайн?» «Как я уже сказал, мы работаем в обоих направлениях». Эта статья наделала много шума. Даже мэр выразил свое беспокойство. Мне только что звонили из news и Пост. «Почему вы скрываетесь от журналистов? Вы должны вести себя более открыто, отвечать на вопросы, успокаивать людей. Я планирую провести пресс-конференцию». «Да уж, пожалуйста. Сегодня часа в два». «Сосредоточьтесь на вилле и оставьте Клайна в покое!» В трубке послышались частые гудки. Деагуста пошел обратно в кафетерий. «Четыре порции эспрессо!» — потребовал он. «В один стакан!»